Глава третья. Бывший ректор поправил посетительницу бар. «А вы кто?» «Я Амелия Веллер. Вы меня не помните?» — искренне удивилась девушка, убрав с лица мокрые пряди. «А должен!» — из-под посмотрел на девушку граф. «В прошлом году вы вручали мне диплом, господин ректор. Он меня с отличием!» — не без гордости напомнила Амелия. «И вы сказали, что я надежда нации» еще пожелали мне удачи, и еще? я говорил это всем выпускникам. «Так чего вам угодно от меня?» Реймонд поднялся с подоконника и пересел за стол. «Лучше общаться с посетительницей официально, а не развалившись у окна и потягивая Глинтвейн. Я по объявлению». Девушка полезла в сумочку, расшитую черным бисером. «Пожалуйста, уйдите с ковра», — попросил ее Реймонд. «С вашей одежды стекает вода и может его испортить». Девушка поспешно отступила в сторону и встала ближе к пылающему камину. От ее плаща начал подниматься пар, как от кипящего чайника. Похоже, девушка сильно замерзла и вымыкла. «Хозяин, не следует так говорить с юной дамой». Рофус спрыгнул со стола, раскидав по нему бумаги. Подошел к Амелии и покрутился у ее ног. Эта милая особа может неправильно вас понять и подумать, что вы мелочный и грубый. Граф недовольно собрал разлетевшееся по зеленому сукну столешницы бумаги и вернул их на место, придавив бронзовым пресс-папье в виде лежащего льва. — Говорящий кот! Какое редкое существо! — Амелия наклонилась к коту, погладила его, почесала за ушком. Кот сощурил глаза от удовольствия и с упоением заурчал. «Я видела такого только один раз. В академии, у профессора астрологии. Какой ты милый. Ты очень красивый, очень важный, очень...» «Вы пришли сюда хвалить моего кота?» — строго посмотрел на посетительницу граф. «Простите, господин ректор», — выпрямилась девушка. «Уйди, Руфус», — приказал коту граф. Кот... Проигнорировал требования и продолжил крутиться у ее ног. Амелия снова погладила его. Бесформенный намокший плащ и шелковое, слегка потрепанное платье не могли скрыть изящную фигурку. Тонкая высокая талия, приятная округлость груди. Рост выше среднего, мокрый подол платья прилип к длинным стройным ножкам. Все это Реймонд оценил машинально. Кожа у посетительницы очень светлая, просто светится как фарфор. Очевидно, что нежная, алые губы, темные брови в разлет, милая девушка. Но Рэймонд не помнил ее среди своих учениц. В академии его взгляд задерживался на более ярких студентках. Амелия Веллер снова начала рыться в сумочке и извлекла, наконец, из нее газетную вырезку. Положила на стол перед Рэймондом. «Вот, я по этому объявлению!» Указательным пальцем Барб брезгливо пододвинул влажный кусок бумаги к себе. Руфус запрыгнул на стол и уставился в объявление. «Вы не умеете читать?» — поднял на девушку тяжелый взгляд Реймонд. «Вроде Академию с отличием окончили. Или логика хромает?» «Вам же нужен помощник-секретарь? Вот, тут написано». Ткнула она пальцем в вырезку. «Помощник. Не помощница. Вы зря потратили свое время и зря отвлекли меня от дел. Всего доброго!» — поднялся Реймонд, давая понять, что разговор окончен. Девушка осудорожно достала из сумочки белоснежный носовой платок и несколько раз чихнула. «Простите!» — пробормотала она, комкая платок в руке. «Будьте здоровы!» — промурлыкал кот. «Господин ректор...» Амелия оперлась рукой о стул и упрямо тряхнула головой. «Я идеально подхожу по всем вашим требованиям. У меня диплом с отличием». «Это я слышал», — кивнул Бар. «Мне нужен помощник. Мужчина. Вы не подходите. Это что, непонятно?» Он подошел к окну, взял с подоконника бокал с уже остывшим глинтвейном и сделал большой глоток. По телу разлилось приятное тепло. Но девушка не отступала. Я владею несколькими языками, в том числе древним и ларийским. Я разбираюсь в астрологии и в совершенстве владею бытовой магией. Я уже понял, вашим совершенством нет числа, устало заметил Бар. Вы сами говорили на лекции по истории алхимии, что женщины и мужчины одинаково хорошо могут овладеть магией и вообще любой наукой что несправедливо лишать их права участвовать в жизни общества, что надо уравнять права? Я уже полгода как не преподаю в академии. И не говорю студентам пафосных речей. Это, как оказалось, никому не нужно. Я не приму вас к себе на службу. Мой помощник должен быть не просто секретарем, перебирающим бумаги и встречающим посетителей. Вы не умеете стрелять, не фехтуете, не можете догнать и скрутить бандита. Вы этого физически не можете. Мы тут не только зелья варим и амулеты делаем. Еще ловим воров, преследуем убийц, выслеживаем неверных мужей. У меня частное сыскное агентство. «Идите», — сказал он ей в сторону двери, «поищите должность экономки или, на худой конец, гувернантки». «Стреляю я отлично», — заверила графа девушка. «И из револьвера, и из ружья». Можете проверить. Да, физически я слабее мужчины. Но разве это главное? У вас для этого есть другие сотрудники. Я могу быть секретарем и вести переписку, могу совмещать это с зельем вареньем. Вы же этим тоже занимаетесь? У меня есть лицензия на изготовление лекарственных препаратов. Это я практиковала, когда жила у тети в провинции, еще до Академии. Я читала объявления об услугах вашего агентства и следить за неверными супругами тоже могу. «Никто на меня не обратит внимания. Я буду краста по пятам, как тень. Возьмите меня хотя бы на испытательный срок». Девушка снова чихнула. «Простите», — пробормотала она. «Похоже, наша гостья простыла», — заметил Руфус. «Я бы предложил ей хотя бы горячий чай». Граф метнул в кота испепеляющий взгляд и потянул за шнур, висящий над столом. Дворецкий явился незамедлительно. «Людвиг, попроси Марту приготовить горячий чай для моей бывшей студентки», небрежно кивнул он в сторону посетительницы. «И пусть подберет ей сухую одежду. Так и быть, можете обсохнуть у камина в комнате для прислуги. А потом мой кучер отвезет вас домой». Скользнул Реймонд равнодушным взглядом по Амелии Веллер. «Будет исполнено», — поклонился Людвиг. Дверь снова противно заскрипела. «Вы где живете?» Кот пересел на угол стола и посмотрел на Амелию. «Снимаю комнату рядом со стекольным заводом». Девушка поежилась, прижала платок к лицу и на этот раз смогла удержаться от чихания. «Далековато!» Руфус подпрыгнул, повис над столом, сделал несколько плавных грибков лапками и закачался в воздухе. Он описал круг рядом с девушкой. И место так себе, бедный район. Я бы даже сказал, опасный в криминальном смысле. Господин ректор, снова начала Амелия. Вы давали объявление две недели назад и до сих пор не нашли себе помощника. Не слишком много желающих на эту должность, усмехнулась она. У меня высокие требования к претендентам, отрезал бар. Я согласна на любые условия. «Мне очень, очень нужна работа», — умоляюще сложила она руки. «Так и идите в няньке, раз работа нужна. Станьте горничной белошвейкой, если не берут гувернанткой. Я тут при чем? «Это работа моей мечты. Быть помощником мага, совершенствовать свое мастерство под его руководством. Если бы я знала, что это вы, господин ректор, ищете помощника, я бы подготовилась лучше». — Перестаньте называть меня господин ректор. Я уже объяснил, меня отстранили от этой должности. — Но для меня вы навсегда останетесь самым лучшим преподавателем на свете. — Льстите вы не умело, поморщился бар. Я говорю то, что думаю. — Пожалуй, она и правда не льстит. Студентки поголовно были влюблены в него, слушали лекции бара, замерев и даже дышать боялись. А как смотрели на Реймонда. Как влюбленные кошки. Ему тогда льстило их внимание. Тешило ущемленное самолюбие. Сколько женщин у него было в хорошие времена. Знатные дамы, невинные девицы, танцовщицы императорского балета, оперная прима и жена заморского посла. Тогда чудом удалось избежать дипломатического скандала. И была еще одна. Особенная, которую он любил, и которая отвернулась от Рэймонда, когда его карьера при дворе рухнула. Кот снова описал круг над головой Амелии и завис над ее шляпкой. «Милорд, у нее отличная аура», — повернул кот голову к хозяину. «Энергия магии не слишком сильная, но чистая». И, что самое главное, она девственница, не восстановленная, как многие, а настоящая, что в наши дни редкость, особенно после учебы в академии. Знаю я, какие там вольные царят нравы». Амелия охнула и покраснела до корней волос. «Значит, Метта сможет многое из того, что не сможет ни один мужчина», — продолжил кот. «Вы не пробовали практиковать магию огня? У вас должно неплохо получаться, пока вы девица. Правда, сил много отнимает, но...» «Немедленно уберите это отвратительное животное! Брысь отсюда!» — замахала Мелия руками на кота. «Я не давала согласия проверять мою ауру». «А все остальное тем более!» Возмущенно закричала Амелия и сердито поправила шляпку. «Простите, не хотел обидеть», — Руфус продолжил парить рядом с девушкой. «Я просто пытаюсь понять, насколько вы ценны для хозяина, Мяу. Могли бы за это поблагодарить», — сделал обиженную морду. «Я бы посоветовал вам, милорд, присмотреться к ней». Она вполне может выполнять обязанности вашего помощника, мяу. Во всяком случае, еще один Макс с хорошей аурой под рукой вам будет не лишним. У нее есть потенциал. «Меньше всего меня интересует твое мнение», — рыкнул на кота бар. Чай готов. На пороге кабинета стоял дворецкий. «Я провожу вас на кухню». Выжидающе посмотрел он на девушку. — Я хотела еще показать вам, как работаю с магией, — с надеждой подняла глаза на графа Амелия. Они у нее были синие, широко распахнутые и походили на два бездонных озера. — Не стоит, — заверил он ее. — Я вас более не задерживаю. — Я все-таки еще пообщаюсь с ней, — спросил кот. — Она добрая, и вообще, мне кажется, эта девушка может быть нам полезна. Мяу. «Общайся, не стал возражать граф. Делай, что хочешь. Только ко мне не приставай с дурацкими советами». Руфус выплыл из комнаты вслед за Амелией.